Академик Углов – общественный деятель. Помимо указанных выше книг, Федор Григорьевич Углов – человек с активной гражданской позицией. Настоящий патриот своей родины. Является автором еще более 200 статей в художественно-публицистических журналах. Большинство посвящено борьбе с пьянством, никотиновой зависимостью и пропаганде здорового образа жизни. Академик Бехтерев в свое время говорил «От алкоголиков родится на каждой из человек десять уродов, восемь идиот, пятнадцать больных подучей, пять алкоголиков, из ста самоубийц половина алкоголики». Эти слова крепко запомнились молодому Федору Углову. Он с раннего детства наблюдал вокруг себя безудержное пьянство и бесшабашное веселье. Синелицы и пьяница с красными носами вызывали в нем брезгливость и отвращение. Отец будущего академика тоже выпивал, вел себя, мягко говоря, не совсем подобающе, поэтому Федя, еще будучи школьником, твердо для себя решил, что никогда не возьмет и капли в рот и не сделает ни одной затяжки табака. И строго придерживался своего решения. Правда, поначалу, когда он приехал работать на малую родину в Киринск, несколько отступлений от правила состоялись. Многочисленные родственники, друзья, знакомые всегда радушно принимали у себя молодого хирурга. И, как тогда было принято, от души наливали. Юный доктор Робея пригублял спиртное, дабы не обидеть хозяев однако позже понял, что выпивающий хирург опасен для больного. Дадим слово самому Федору Григорьевичу. Обостренное чувство ответственности перед больным человеком, уважение к своей профессии заставили меня уже в киринский период полностью отказаться от вина. Не верю утверждениям, что, мол, опытный хирург, будучи под градусом, сделает любую операцию. А кто из нас захочет лечь под нож выпившего хирурга, или даже тогда, когда он просто с похмелья, замедленной реакцией во всем с неуверенными движениями рук? Врач, поднимающий стакан с водкой или закуривающий папиросу достоин осуждения вдвойне, раз позволяет себе такое врач, на которого другие привыкли смотреть, как на авторитета в вопросах профилактики здоровья, обесцениваются все призывы и предупреждения о вреде алкоголя и курения. Собственный пример всегда сильнее слова. Занимаясь проблемой цирроза в печени, а также постоянно встречаясь с тяжелыми травмами по скорой помощи, мы убеждались, что вред, наносимый народу и государству пьянством, колоссален, Было бы неправильно считать, что эта пагубная привычка касается лишь самого пьющего человека. Пьет, мол, сам себе хуже делает. Нет, пьянство, как сильнейший бациллоноситель, тянет свои щупальца к нашей юной смене. Из-за него происходят трагедии на производстве в семье. Это социальное зло, с которым жестко и последовательно должны бороться общественные организации каждый из нас. Как-то во время одной из поездок я был приглашен в гости к видному пятигорскому хирургу. Среди других находился там наш молодой московский коллега. Сев за стол, он развязно стал похваляться своими способностями «не косеть» и начал пить водку чуть ли не стаканами. С удивлением, посмотрев на него, я спросил, послушайте, зачем вы так много пьете? А что тут такого? Вызывающе ответил молодой хирург. Федоров тоже много пил. Не знаете этого? Знаю, ответил я, только Федоров начал пить, когда он уже был Федоровым. А вы, простите, пока никто пьете, как Федоров? Кроме того, известно ли вам, что Федоров начал злоупотреблять спиртным, умер в состоянии, близком к деградации, когда даже не узнавал своего лечащего врача. А ему было всего 67 лет. Молодой врач усмехнулся и продолжал пить. Как я с грустью узнал позже, хороший хирург из него так и не получился. Хотя он работал в такой клинике, где не стать хирургом было просто грешно сергей петрович федоров годы жизни 1869-1936 выдающийся отечественный хирург заслуженный деятель науки РСФСР 1928 год он первым из советских хирургов был награжден орденом ленина тысяча девятьсот год в 1891 году Окончил медицинский факультет Московского университета, затем работал в клинике А.А. Боброва. В 1895 году защитил докторскую диссертацию «Экспериментально-клиническое исследование по вопросу о столбнике». С 1903 по 1936 год возглавлял кафедру госпитальной хирургической клиники Военно-медицинской академии одновременно с 1926 по 1933 год руководил Институтом хирургической невропатологии, ныне Ленинградский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени А.Л. Поленова, Министерство здравоохранения РСФСР. Эспе Федоров, автор более 120 научных трудов, в начале своей научной деятельности занимался вопросами, бактериологии и иммунологии. В 1892 году он впервые в России приготовил и применил для лечения больных холерный антитоксин, затем столбнячный токсин и антитоксин, установил, что антитоксин предохраняет от заболевания столбняком, если его уводят одновременно с токсином. В 1893 году он приготовил лечебную противостолбнячную сыворотку. За границей С.П. Федоров изучал у К. Шемельбуша систему асептического способа оперирования, а у Л. Каспера методику цистоскопии и катетеризации мочеточников и другие появившиеся в то время эндоскопические методы. С.П. Федоровым были разработаны новые операции: пеллотомия инситу, субкапсуллярная нефректомия, Предложены новые хирургические инструменты. Его по праву называют отцом русской урологии. Основным направлением научной деятельности С.П. Федорова являлись проблемы хирургии мочевых и желчных путей. Обширный опыт хирурга он обобщил в Атласе, цистоскопии и ректоскопии, 1911 год. Руководство хирургии почек и мочеточников, 1923-1925 годы. Монография желчные камни и хирургия желчных путей, 1918 год. Немало внимания С.П. Федоров уделяло хирургии брюшной полости, особенно хирургии желудка. Как хирург, С.П. Федоров всегда отличался необычайной четкостью работы, основывающейся на прекрасном знании анатомии и всех особенностей патологического процесса. Бороться с пьянством Федор Григорьевич начал еще не будучи академиком. На первых порах его деятельность не выходила за пределы Ленинграда. А когда его известность расширилась, он начал борьбу в масштабе всей страны. В 1981 году Угулов бросил вызов государству. Он выступил в проходившей тогда вот Сержинске, Горьковской, сейчас Нижегородской области, на общесоюзной конференции по борьбе с пьянством с разгромным докладом, обвинив партийные верхи в сознательном спаивании населения. Учитывая громадные барыши, которые водка приносила тогда в государственную казну, надо признать, в данном случае Академик был недалек от истины. Его доклад «Медицинские и социальные последствия употребления алкоголя в СССР» Тогда произвел эффект разорвавшейся бомбы. Вот о чем говорил всемирно известный ученый. В самом деле, для спасения одного или нескольких человек мы делаем сложнейшие многочасовые операции. При этом за жизнь больного борется много людей. Для спасения одного человека люди отправляются в пургу, бросаются в огонь, в ледяную воду, Чтобы спасти несколько человек, корабль меняет курс, и сотни людей борются за их жизнь. И в то же время мы ежегодно теряем более полутора миллионов человек, потому что кто-то сделал доступными для всего населения такие сильные наркотики, как алкоголь и табак. Это такой абсурд, что нормальный ум не может это не охватить, не измерить. При массовом употреблении алкоголя с каждым годом нарастают у людей явления преждевременной деградации, а вместе с ростом количества дегенеративных детей оглупления народа человечество равнодушно наблюдает за тем, как настойчиво и неумолимо совершается непреузайденное по своей жестокости уничтожение собственного национального разума. В течение миллиардов лет на планете Земля создавалось чудо, может быть, единственное во всей Вселенной разум человека. Природа несла неисчислимые жертвы, чтобы появился ясный и чистый человеческий гений. А ныне последовательно и неуклонно разум уничтожается наркотиками, среди которых самым опасным и распространенным является алкоголь. Яд, который в состоянии не только остановить прогресс человеческого гения, но и привести его к деградации. Только трезвость может предупредить разрушение мозга и закрыть путь к деградации. Почему же некоторые авторы полагают, что можно добиться уменьшения пьянства, призвав к умеренным дозам? Да потому что они сами находятся в плену иллюзий, полагая что человек может вовремя остановиться. А что значит «вовремя»? Тот, кто пьет, думает одно, а тот, кто видит со стороны, другое. То состояние, которое сам пьющий расценивает как умеренное, считая, что он остановился вовремя, окружающими оценивается как состояние, в котором общение с ним уже невозможно. А что говорить о тех важных вопросах, которые с умеренной дозой алкоголя в мозгах он должен будет решать? Огромное большинство, если не все, призывающие к умеренным дозам, это люди, прочно сидящие в плену у алкоголя. Поэтому их рассуждения слишком риторичны, чтобы могли подвергнуться обсуждению. Мне бы хотелось, товарищи, разъяснить почему я, хирург, встал на борьбу за трезвость. Ведь этим должны заниматься социологи. Как только я познакомился с этой проблемой, я увидел, что над нашим народом нависла смертельная опасность. А люди гибнут от алкоголя сотнями тысяч. А для меня стало ясно, что нельзя все силы отдавать одному человеку, не предпринимая в то же время все необходимое для спасения сотен тысяч людей. Я понял, что если не предотвратить нависшую над нашей страной катастрофу, то очень скоро никому не нужны будут ни мои научные труды, ни мои книги. Некому будет делать операции, так как люди раньше погибнут от пьянства». Если общество не прекратит себя спаивать, оно превратится в сборище дегенеративных умственно отсталых людей. Среди ложей, распространяемой приверженцами умеренных доз и культурного винопития, является еще одна ложь, которая неуклонно поддерживается. Это ложь о том, что якобы у нас в стране сухой закон не принес никаких положительных результатов. Это товарищи. Чистейшая ложь. В 1914 году был принят закон, законоположение, о введении сухого закона. Причем этому предшествовала огромная работа всей русской интеллигенции. Боролись, начиная с 1906 года. Особенно упорно проходили бои в Государственной Думе и в Государственном Совете. В результате введения сухого закона в 1914 году в течение почти 11 лет у нас душевое потребление алкоголя приближалось к нулю. В 1923 году, то есть спустя 9 лет, душевое потребление алкоголя в год составило 0,2 литра. В 1925 году сухой закон был отменен, была введена государственная монополия. Но и после этого в течение длительного времени у нас душевое потребление было значительно меньше, чем во всех европейских странах, что опять-таки опровергает ту ложь, которая распространяется, будто русские люди привычны к пьянству, что это чуть ли не русская болезнь. Действие сухого закона продержалось 50 лет. Несмотря на то, что он был отменен, психологический настрой держался в течение 50 лет, поскольку душевое потребление алкоголя приравнялось к 1914 году только в 1964 году. До этого оно было ниже, чем в 1914 году до введения сухого закона. И только начиная с 60-х годов у нас быстрыми темпами начался рост производства алкогольных напитков, которые привели в настоящее время, за каких-нибудь 20 лет, к тому, что мы стоим на грани катастрофы. А между тем, вы можете прочесть в литературе, которая публикуется, в том числе в литературной газете, и не раз, что, мол, сухой закон сделал только хуже, что он ничего хорошего и не принес, только отрицательные результаты. А вот сохранился документ, который говорит о том, что же на самом деле принес сухой закон русскому народу. Вот имеется законопроект крестьянских депутатов Государственной Думы об утверждении на вечные времена трезвости в России. По инициативе членов Государственной Думы Крестьян Евсеева и Макагона, в Государственную Думу вынесено законодательное предложение об утверждении на вечные времена в российском государстве трезвости. В объяснительной записке к законодательному предложению авторы его пишут "Высочайшее утвержденным положением Совета министров 27 сентября 1914 года Городским думам и сельским сходам, положением 13 октября того же года и 12 семским собранием на время войны предоставлено было право запрещать торговлю спиртными напитками в местностях, находящихся в их ведении. Волею государя право решения вопроса быть или не быть трезвости во время войны, было предоставлено мудрости и совести самого народа. И вот подтверждение. Во всем государстве волею народа были закрыты все винные магазины. А говорят, русский народ прирожденный пьяница? Нет, не осталось ни одного места, где бы народ не вынес решение о закрытии винной торговли. И что же получилось уже через год? Вот что пишут крестьяне дальше. Сказка о трезвости. этом преддверии земного рая стала на Руси правдой. Понизилась преступность, затихло хулиганство. Сократилось и нищенство. Опустили тюрьмы, освободились больницы. Настал мир в семьях. Поднялась производительность труда, явился достаток. Несмотря на пережитые потрясения, деревня сохранила и хозяйственную устойчивость и бодрое настроение, облегченный оттяжкой ноши пьянства, сразу поднялся и вырос русский народ. Да будет стыдно всем тем, кто говорил, что трезвость в народе немыслима, что она не достигается запрещением. Не полумеры нужны для этого одна решительная бесповоротная мера – изъять алкоголь и свободного обращения в человеческом обществе на вечные времена. Какие прекрасные слова и мысли простых русских крестьян-патриотов, свидетелей небывалого в истории человечества внезапного отрезвления великой нации. А мы читаем ученых, которые пишут, что сухой закон ничего не дал. Где же совесть у этих людей? С какой целью они нам врут? Дорогие товарищи, в заключение я хотел бы сказать еще несколько слов. Раньше я думал, что для борьбы с пьянством нужно идти по пути увеличения цен на спиртное. Но, приехав к вам, видя огромный интерес, буквально энтузиазм всего народа при слове «трезвость», я понял, что надо идти путем пробуждения сознания в самом народе, чтобы он добровольно отказался от водки, продаваемой по самой низкой цене. Более того, я уверен, что очень скоро будет так, что если торговцы вином будут приплачивать за то, чтобы пили, Наш народ будет отказываться от этого. Я в этом глубоко убежден. Вот тогда и наступит настоящее трезвое общество. Тогда и будет то, о чем мечтал Лев Николаевич Толстой. Освобождение от этого зла будет эпохой в жизни человечества. С 1970 по 1979 годы Население страны возросло на 8%. Производство муки и хлеба, булочных изделий на 17%, а алкогольных напитков на 300%. То есть темпы роста производства и потребления алкоголя в стране в 18 раз превышают темпы роста производства муки и хлеба и в 35 раз темпы роста населения. Если бы мы сохранили рождаемость хотя бы на уровне 1960 года, когда потребление алкоголя возросло уже более чем вдвое по сравнению с 1940 годом, то и в этом случае мы имели бы дополнительный прирост населения не менее чем на 28-30 миллионов человек. Если бы мы сохранили уровень смертности на том же 1960 года, а не повысили бы смертность к 1981 году больше, чем на 45%, то мы за 20 лет сохранили бы жизни более чем 15 миллионам человек. Так как, согласно научным данным, мы теряем из-за алкоголя около 1 миллиона человек в год, что равносильно двенадцати атомным бомбам Хиросимы ежегодно. Закончил Федор Григорьевич свое выступление словами «Если не будет введен сухой закон, то необходимо объяснить народу, во имя каких высших идеалов мы делаем хроническими алкоголиками миллионы сограждан, содержим сотни тысяч людей, которые их обслуживают». Во имя каких великих целей мы производим на свет сотни тысяч идиотов и дефективных людей, которые всю жизнь сами мучаются, мучают других людей и ложатся бременем на плечи государства. Во имя чего мы несем огромные материальные и людские потери, ослабляем нашу экономику и обороноспособность. В конце он вынес конкретные предложения по поводу того, как, на его взгляд, нужно бороться с пьянством в стране. Первое. В плановом порядке ежегодно, начиная с 1982 года, сокращать производство и продажу всех видов алкогольных напитков с тем, чтобы к концу 11-й пятилетки добиться полного отрезвления страны. Второе руководствуясь учением Энгельса о том, что основной причиной распространения пьянства является доступность алкоголя, уже с 1982 года повысить цены на все виды алкогольных напитков не менее чем в 10-15 раз. При этом надо иметь в виду, что небольшое повышение цен, например, в 2-3 раза, не принесет существенной пользы, а только скажется на семье пьющего. Повышение же цен в 10-15 раз обязательно приведет к отрезвлению народа и подготовит почву к введению трезвости в государственном масштабе. Третье. Запретить производство и продажу всех видов кустарного хмеля, самогона, чая, вина, пива и прочего, налагая большой штраф до одной рублей, около 30 тысяч рублей в современном исчислении. Примечание редактора. Как на тех, кто производит и продает, так и на тех, кто приобретает. При повторном нарушении запрета виновных привлекать к уголовной ответственности. Четвертое. Начиная с 1982 года ввести право местного запрета продажи алкогольных напитков по требованию населения, закрывая соответствующие питейные учреждения. Пятое. К концу одиннадцатой пятилетки полностью прекратить производство и продажу всех видов алкогольных напитков в государственном масштабе. То есть ввести сухой закон, как показал опыт 1914-1924 годов в России. Введение сухого закона привело к почти полному изжитию всех вредных последствий пьянства и алкоголизма, В нашей стране. Шестое. Начиная с 1982 года полностью ликвидировать материальную заинтересованность торговых организаций и продавцов в выполнении планов за счет алкогольных изделий, исключив последние из графы пищевых продуктов. Седьмое. Средства, получаемые от продажи всех видов алкоголя, исключать из общей части госбюджета, из торгово-финансового плана, определяющих уровень экономики регионов, употребив часть этих средств на дополнительное ассигнование по здравоохранению, просвещению и на борьбу с последствиями алкоголизма, а также на производство всех видов безалкогольных напитков, покрыв страну богатой сетью различных чайных, кафе, шоколадниц уютных столовых и ресторанов без алкоголя, с тем, чтобы чашку чая или шоколада, чтобы маленькую бутылку лимонада, мог бы каждый без очереди приобрести так же легко, как ныне бутылку вина или водки. Восьмое. Просить Совет Министров СССР запретить использовать этиловый спирт для технических целей страны заменив его препаратом, непригодным к употреблению. Девятое. Учитывая данные науки Всемирной Организации Здравоохранения, относящих алкоголь к наркотическим ядам, развернуть борьбу с алкоголем, как со всяким наркотиком, дав ему определение наркотика в законодательном порядке. Для более эффективного проведения в жизни всех этих мероприятий по ликвидации пьянства в нашей стране представляется очень желательным следующее. первое — Проситься ККПСС и, и правительство обратиться к населению с призывом отказаться от употребления алкогольных напитков, учитывая их огромный вред и тяжелые последствия для здоровья народа и государства в целом. Если в призыве будут правдиво освещены наши огромные потери из-за спиртного, если будут показаны перспективы трезвой жизни, то народ в огромном большинстве с облегчением и радостью примет и горячо поддержит призыв к отказу от ядовитого напитка – алкоголя – во всех его видах. Если нашим людям привести основные научные и социальные данные по алкогольной проблеме, то они, без сожаления, перейдут на трезвый образ жизни. Второе – организовать всесоюзное противоалкогольное общество с его филиалами во всех республиках, городах и районах, предоставив ему широкие возможности по пропаганде трезвости. Третье – организовать выпуск противоалкогольных журналов и газет, как это было до революции, когда издавалось более десяти противоалкогольных журналов. Четвертое. Просить Академию наук, Академии медицинских и педагогических наук обратиться к населению с письмом, в котором научно обосновать тяжелые последствия употребления алкоголя для жизни и здоровья населения, особенно детей и юношества, и преимущества трезвой жизни. Пятое. Просить Министерство культуры и Министерство печати законодательным порядком запретить все виды открытой и замаскированной пропаганды алкоголя и табака, привлекая к ответственности всех, кто стремится протащить на экран или в печать любые виды пропаганды пьянства и курения. Особенно опасные и коварные надо считать пропаганду умеренных доз или культурного употребления алкоголя так как известно, что таких не существует, и все алкоголики начинали с умеренных доз. Шестое. Просите Министерство просвещения высшего и среднего специального образования наладить строгий контроль за тем, чтобы школьные и студенческие вечера и встречи проходили без употребления алкогольных напитков. Седьмое. Просить все министерства и ведомства обеспечить строгое выполнение приказа о запрещении употреблять алкогольные напитки на предприятиях и в учреждениях, как в рабочее время, так и на приемах в любое время и по любому поводу. Восьмое. Просить комсомол возглавить борьбу за трезвость, обязав всех комсомольцев полностью отказаться от употребления алкоголя. Мы не сомневаемся, что все честные и благородные люди нашей страны, все истинные патриоты, кому дорого наше будущее и наш народ, встретят сухой закон с огромным удовлетворением и притворят его в жизнь. Великий сын русского народа Виссарион Григорьевич Белинский писал, что талантливый человек отличается от бездарного гражданственной озабоченностью. Это значит, что интересы народа он ставит выше своих собственных. Итоги этой конференции были двояки. Власти назвали Углова сумасшедшим академиком. Прекратили печатать его работы даже хирургические труды, не говоря уже о публицистике. Ему был объявлен бойкот. Главлит запретил даже упоминать фамилию Углова при публикациях, чтобы никто о нем не слышал и не знал. Оно по окончании своего доклада в углов призвал всех присутствующих на конференции проголосовать за сухой закон, и, надо сказать, подавляющее большинство под впечатлением от доклада проголосовало «за». Нашлись патриоты, которые записали доклад углова на магнитофон, распечатали его и начали распространять по стране с этого началось распространение правдивых научных знаний об алкоголе среди народных масс несмотря на то что после крушения советского союза прошло больше 30 лет и казалось бы за это время большинство российской молодежи воспрянуло духом патриотизма понимая что была подвержена западной пропаганде потребительского образа жизни но оглядываясь на улицы Также можно встретить курящую и пьющую молодежь, как парней, так и девушек. Казалось бы, работа патриотических кругов с молодежью дает огромные успехи, и молодежь понимает влияние Запада. Но это лишь та часть, кто активно входит в эти круги. Привожу слова Федора Углова. Алкоголь резко изменяет психику и характер человека, часто толкая его на недозволенные поступки. При потреблении алкоголя в любом виде и в любых дозах происходит неизбежный и неотвратимый процесс разрушения личности, практически неконтролируемый и не поддающийся воздействию. А степень этого разрушения нарастает в геометрической прогрессии количеству и чистоте потребления алкоголя. Человек, даже имеющий высшее образование, не замечает, как он становится другим, грубее, глупее, лишается инициативы. В течение длительного времени потребление спиртных напитков было печальной привилегией мужчин. Пьющих женщин было в 10-20 раз меньше. Особым целомудрием в этом вопросе всегда отличалась русская женщина, для которой выпить глоток вина было стыд и грех. В последние десятилетия женщина все активнее вовлекается в пьянство, а в некоторых странах число пьяниц среди прекрасного пола приближается к числу пьяниц мужчин. В нашей стране женщина держалась дольше, чем на Западе. Но в последнее время под влиянием разнузданной пропаганды пьянства, как замаскированной, так и открытой, которая ведется посредством кино, телевидения и литературы, русская женщина стремительно покатилась в пьяное болото, создавая реальную угрозу будущему нашего народа. Если потребление спиртных напитков мужчинами несет за собой неисчислимые бедствия семье, обществу и государству, то потребление вина женщинами усугубляет все тяжелые последствия, особенно своим влиянием на потомство. Нашему народу грозит великая опасность, которая проникла в самое дорогое, в самое святое – недра матери. Опасность это превосходит ту, которая связана с потреблением алкоголя мужчинами, так как наследственность со стороны матери передается чаще, причем по женской линии. В потреблении алкоголя русской женщины патологическая наследственность найдет неотвратимый путь как к физическому, так и к нравственному вырождению русского народа. Известно, что характер народа очень устойчив, он остается неизменным в течение столетий. Никакие невзгоды и лишения, в том числе и татарское иго, продолжавшиеся 250 лет, не изменили характер русского человека. Высокие нравственные качества передавались, что называется, с молоку матери, и благородство русского человека воспитывалось прежде всего матерью, то есть русской женщиной. Коварство алкогольных изделий и их особая опасность заключаются в том, что, оказывая разрушающее влияние на ум и нравственность, они быстро изменяют характер человека. При массовом потреблении алкоголя возникает реальная угроза глубоких изменений народа в худшую сторону. Русская женщина проявила неустойчивость к проискам наших врагов, поддавшись на замаскированную пропаганду пьянства, которую преподносили с псевдонаучных позиций: сухие вина полезны, умеренные дозы безвредны, культурное винопитие ключ к разрешению проблемы алкоголизма и тому подобное. Эти и им подобные суждения с научной точки зрения являются глупостью, а социальных позиций — враждебной акцией против народа. Во Франции и Италии пьют хорошие натуральные сухие вина. Однако пьянство и алкоголизм, процент больных циррозом печени и дефективных детей там выше, чем в других странах, так как душевое потребление алкоголя в этих странах на одном из первых мест в мире. Умеренных доз алкоголя, как и наркотиков, не существует. Это доказано уже почти сто лет назад. Что касается культурного винопития, то оно выдумано специально как ловушка для простаков. Еще 80 лет назад первый нарком здравоохранения Симашко сказал, что культурное пьянство – это такая же глупость, как горячий лед, ибо вино и культура несовместимы ни в каких дозах. Позднее школа академика И.П. Павлова доказана – что после приема даже малых доз алкоголя в мозгу исчезает все то, что дано человеку воспитанием, то есть культура. Возникшая у наших женщин в последние годы пристрастие к вину, особенно прискорбно потому, что женщине во все века принадлежала и ныне принадлежит высокая роль быть орудием нравственного развития и усовершенствования человеческого общества. Женщина всегда отличалась более тонкой, нравственной душой, носителем лучших идеалов человечества. Благодаря своим высоким душевным качествам женщина всегда являлась ревностным попорником трезвости. И вот такой нежной, светлой, нравственной силе угрожает смертельная опасность. Мне хочется обратиться к русским женщинам к их разуму, сердцу, способному на большую любовь. От вас больше, чем от мужчин, зависит будущее русского народа. Если вы сами перестанете употреблять алкогольные изделия и направите всю свою волю, ум, энергию на то, чтобы отучить мужчин от этой пагубной привычки, вы сделаете, быть может, больше, чем ваши прадеды на куликовом поле. Настолько большая угроза нависла над русским народом в связи с ростом пьянства мужчин и особенно женщин. Женщина, являясь большой моральной силой, может и должна не только сама оставаться в нравственном отношении на пьедестале, но и, используя ум, настойчивость, любовь, оказать влияние на мужчину. Могу смело утверждать, что если бы наши девушки и женщины проявили больше зрелого мышления, понимания и заботы о будущем нашего народа и о будущем своей собственной семьи, они бы в огромном большинстве случаев не допустили потребления алкоголя мужчинами, а тех, кто уже пил, вернули бы к жизни. Мы имеем немало примеров влияния женщины как на развитие пьянства в семье, так и на полное отрезвление пьющего мужа. Время торжества Углова пришлось на антиалкогольную кампанию Горбачева. Его голос зазвучал везде и громогласно. Не станем здесь обсуждать нужность антиалкогольной кампании, просто как ее свидетель зафиксирую, пытаясь приучить людей к трезвости силовыми методами, их просто нервировали. До 1985 года очереди, конечно, бывали. Но в 1985 начался реальный ад. Очереди винно-водочные магазины загибались в несколько кругов, перманентно вспыхивали драки. Земля, креста начала дымиться мочой, поскольку, простояв и несколько часов, люди бегали по кустикам. Самым прекрасным днем недели стало воскресенье, когда эти магазины не работали. Михаил Сергеевич Горбачев, первый секретарь ЦК КПСС, перспективный и многообещающий политик, прекрасно осознавал существующую проблему и выступал за введение масштабного запрета на продажу алкоголя на всей территории СССР. Знаменитая антиалкогольная кампания началась 17 мая 1985 года. Новый проект имел следующую программу. Запрещено продавать алкоголь лицам моложе 21 года. Запрещена реклама виноводочной водочной продукции и самого процесса распития спиртных напитков. Это коснулось телевидения, радио, театра и кино. Полный запрет на продажу водочной продукции во всех заведениях общественного питания, кроме ресторанов. Предотвращение торговли алкоголем вблизи образовательных учреждений всех типов – больниц, санаторий, промышленных объектов и зон отдыха. Под ограничения попало и время продажи алкоголя. Алкоголь теперь был доступен только с 14.00 до 19.00. Алкогольные напитки разрешалось продавать только в строго специализированных отделах, местах. Количество таких точек регулировалось местными чиновниками. Правительство планировало постепенно сокращать производство спиртных напитков, а к 1988 году полностью прекратить производство вин. Руководителям Коммунистической партии и руководителям предприятий категорически запрещалось употреблять спиртные напитки вплоть до исключения их из коммунистической партии. Чего Горбачев добился этим законом? Масштабная антиалкогольная кампания Горбачева имела ряд положительных и отрицательных сторон. Согласно статистике, собранной к 1988 году, результатом сухого закона были следующие результаты. Отрицательные моменты. Практически мгновенно и неожиданно для горожан прекратили свое существование более двух третей магазинов, торгующих алкоголем, по всей огромной стране. Алкоголь теперь можно было купить с 14 до 19 часов. Были уничтожены самые известные виноградники Молдавии, Кавказа и Крыма. Одной из главных и печальных потерь от сухого закона стала безвозвратная утрата уникальных сортов винограда, забвение старых традиций производства эксклюзивных коллекционных вин. Но на возникающем дефиците всегда найдутся предприимчивые граждане, желающие подзаработать. Ушлые бизнесмены моментально образовались во время алкогольного дефицита. Такие купцы в то время были известны под названием спекулянты и торгаши. Но из-за существовавшего железного занавеса границы СССР были наглухо закрыты, поэтому подпольная торговля алкоголем не была такой массовой, как во время аналогичной кампании в Соединенных Штатах Америки. В то время водка даже стала разменной монетой, за нее охотно соглашались подзаработать и пошалить. Во многих регионах водку начали продавать по талонам. Мощно развилось самогоноварение. В то же время возник новый класс алкоголиков – люди, страдающие токсикоманией. Лишившись привычной дозы алкоголя, зависимое население переключилось на другой допинг. В основном он пах различными химическими реагентами. Согласно подтвержденным медицинским данным, люди, страдающие токсикоманией, деградируют гораздо быстрее, чем алкоголики. В связи с распространением самогоноварения были введены талоны на сахар. Но люди быстро перешли на аптечные настойки, антифризы, духи и одеколоны. Между тем правящая верхушка яростно борющаяся с употреблением алкоголя не ограничивалась в этом и жадно распивала спиртное сама. Это были спиртные напитки иностранного производства. В то время с пьянством боролись беспощадно и опрометчиво. Брошюры и листовки о вреде алкоголя распространялись в огромном количестве. Из фильмов вырезались сцены употребления алкоголя, а народ потихоньку деградировал. Даже по талонам купить алкоголь было проблематично. Положительные стороны. Однако надо признать, что положительных моментов в таком мероприятии было гораздо больше. Что дал народу сухой закон Горбачева? Первое. Произошел резкий скачок рождаемости. Второе. Уменьшилось количество пациентов в психиатрических больницах. Третье. Сократилось количество преступлений совершаемых на почве злоупотребления алкоголем. Четвертое. Смертность от употребления алкоголя и отравлений упала почти до нуля. Пятое. Впервые в истории Советского Союза произошло резкое снижение смертности. Шестое. Повысились показатели трудовой дисциплины. Прогулы и технические простои сократились на 38-45%. Седьмое. Средняя продолжительность жизни мужчин увеличилась. Во времена сухого закона она составляла 65-70 лет. Восьмое. Уменьшилась и статистика инцидентов. На 30% снизилось количество несчастных случаев на производстве автомобильных аварий. Девятое. Финансовые доходы населения увеличились. В то время сберегательные кассы сообщали о резком увеличении денежных вкладов населения. Граждане внесли на хранение на 40 миллионов рублей больше, чем в предыдущий период тех полновесных советских рублей, когда один доллар Соединенных Штатов Америки равнялся 60 нашим копейкам. Причины прекращения антиалкогольной кампании Главный виновник прекращения Горбачевского мероприятия экономика. Коварная наука нанесла сокрушительный удар по бюджету страны, ведь алкогольная промышленность приносила солидную прибыль в казну, щедро наполняя ее. Влияние на экономику было довольно катастрофическим. До 1985 года Продажа алкоголя составляла от 30 до 40% государственных доходов, а к 1987 году эти доходы сократились более чем на 37 миллиардов рублей всего за три года. Компания на самом деле сыграла ключевую роль в экономическом кризисе 1987 года. Люди не перестали пить, они просто перешли на домашнее пиво, самогон, и другие альтернативы легальному алкоголю. Поэтому правительство в конце концов отказалось от участия в антиалкогольной кампании. Ее влияние на государственный бюджет и резкий рост потребления альтернатив покупному алкоголю намного превысили все преимущества кампании. В 1988 году Горбачев снова увеличил государственное производство алкоголя, положив конец запрету. До самой своей смерти Федор Григорьевич был непримиримым борцом с пьянством и руководителем союза борьбы за народную трезвость. Не раз обращался он к руководителям страны со своими предложениями, как нужно грамотно решить проблему. Но его то ли не хотели слушать, то ли делали вид, что не хотят вникнуть в его призывы. Большие надежды на возрождение трезвости на Руси ученый связывал с православной церковью. Полное взаимопонимание существует между русской православной церковью и нашим движением. Патриарх Московский и все Руси Алексей II в своем приветствии на церковно-общественном форуме духовно-нравственная основы демографического развития, подчеркнул. Россиянам, особенно несовершеннолетним, угрожает эпидемия пивного алкоголизма и никотиновой зависимости. По мнению предстоятеля Русской Православной Церкви, от решения этой проблемы напрямую зависит демографическая ситуация в России. Пока страна наша пьет, Мы богатырь со связанными путами, руками и ногами. Но молодецкая сила и ясность ума не до бесконечности будут сохраняться в недрах народного духа. Если сквозь двухсотлетнюю мглу татаро-монгольского ига русский народ сумел пронести свои ценности и национальный характер, то при нынешнем уровне потребления алкоголя Самораспад личности и целого национального уклада произойдет за два-три десятка лет. Или мы бросим пить водку, или зеленый змей выпьет наши души. Третьего не дано. Это начинают осознавать все здоровые силы нашего общества.